На окраине города Быков снял две комнатенки, очевидно, рассчитывая, что до открытия весенней навигации проживет не один. Но госпожа Чилищева отказалась разделить его одиночество, ссылаясь на то, что здоровье капитана Жохова нуждается в ее неусыпных заботах. Жохов же целиком во власти развития будущего романа даже не задумывался над тем, что совершает Непоправимую ошибку, дозволив Клавочке поселиться с ним рядом. Он просто не придавал этому никакого значения, испытывая лишь благодарность к девушке, но выражал эту благодарность словами чересчур возвышенными, какие обычный больной мужчина не стал бы говорить своей сиделке. Даже усталая, выочаровательный. Говорил он Клавочке, слушая, как завывает над амуром метель. Наверное, вы будете хорошей спутницей в жизни, и я завидую тому мужчине, который станет вашим вечным рыцарем. Это были только слова, но Клавочка пила их по капле, как пьют драгоценный нектар. Она замирала, наслаждаясь их легковесным, зато чудесным звучанием. Поздним вечером ее навестил штабс-капитан Быков, пригласивший девушку в городской клуб, где чиновники Николаевска обещали дать банкет с маскарадом. А их жены собирались устроить розыгрыш в лотерею. Клавочка отказалась. Но как же я покину Сергея Леонидовича? Он так еще слаб после ранения, он так нуждается в моем попечении... Они стояли в промерзлых сенях, где на стенах были развешаны цинковые корыта и лошадиные хомуты с кнутами. Быков снял один кнут и сильно ударил им в корытное днище. Тяжелый металлический звук был невыносим и очень тревожен. Я уже не спрашиваю вас, когда вы ответите на мое предложение. Кажется, я — Слишком доверчив. Не так ли? — спросил Быков. — Понимаю и вас. Наверное, будущий роман Сергея Леонидовича гораздо интереснее того романа, в котором сюжет еще не продуман до последней точки. Чилищева зябко куталась в меховую жакетку, не решаясь пригласить Быкова в комнаты, где Жохов, не зная, кто там пришел, шелестел, Хабаровскими газетами, явно недовольный ее долгим отсутствием. Клавочка потупе сказала Быкову: Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что вы очень добрый и хороший человек, но я не могу иначе. Быков все понял. Он повесил кнут на место и молча вышел. Клавочка вернулась в комнату и. Вся жалость, когда с улицы долетел тугой хлопок одинокого выстрела. — Это он. Его не стало, — прошептала она. Но разве же я имела право обманывать его и себя? Жохов сначала ни о чем не догадывался. — Кто сейчас приходил? Спросил он девушку. «Быков, я ему все сказала». «Что вы сказали ему?» «Что я живу теперь иными надеждами». Только сейчас до Жохова дошел смысл ее слов. «А кто давал вам право надеяться на что-либо?» «Я знаю, что только один Валерий Палч, обладал надеждами». «Но я думала, что вы всегда так любезны!» «Так я со всеми любезен! Черт побери!» Клавдия Петровна растерянно бормотала. «Разве не могла я видеть поводов к чувству?» «Никаких поводов не было!» — закричал Жохов, сбрасывая с себя в ворох газеты, накидывая шинель на плечи. На мои чувства вы не имели права рассчитывать. Это, это глупо. Но я думала, что вы, все ваши слова, дура безмозглая, врубил ей в лицо Жохов. Начитала с всякой ерунды, а теперь погубила человека. Жохов выбежал под всплески метели. Быков был мертв. Жохов забрал из руки револьвер, Салютуя над мертвым раз за разом Пока в барабане не опустела обойма Мимо проходил гарнизонный солдат Остановился Не как пьяный, ваш благородие Если бы пьяный Помоги мне, братец, тащить его до комендатуры Берись за ноги, а я возьму спереди Две фигуры, солдата и офицера Шатаясь под тяжкой ношей Уходили прямо в метель а истории было слышно, как грохочет бальная музыка в клубе, где местные дамы разыгрывают в лотерею куклу-матрешку, бутылку с шампанским и коробку с дешевой пудрой. Жохов. Всю дорогу не переставал ругаться. Ну, разве можно быть такой правоверной идиоткой? Вот уж где куриные мозги. Недаром я всегда презирал идеалисток. Ей казалось, что любовь — это занятие для ангелов. А ведь любовь — это чисто земное, будто картошка на огороде. Комендант города велел положить мертвеца на лавку. Чего это он? Был задан вопрос. «Не знаю», — ответил Ужохов. «Наверное, обиделся, что ордена ему не дали». А в далеком Монте-Карло совсем не чувствовалось зимы. Теплые ветры из Марокко оживили приунывшие пальмы, когда здесь появилась странная пара. Мсье Кирильон с молоденькой Анитой Жонкьер. Никто не задумывался над сочетанием их имен, хотя именно в нем затаился волнующий отблеск погасших маяков Сахалина. Впрочем, публике заполнившей вечерние залы казино был глубоко безразличен «Сахалинский вопрос». В том, как держался господин Крильон, угадывалась уверенность породистого аристократа, опять седых волос заметно выделялась в его аккуратной прическе, подчеркивая благородство мужского облика. Его спутница была в стиле модерн. Инфернальная женщина, как тогда говорили, Ее белую шамизетку украшал золотистый бисер, а поверх платья она небрежно накинула дорогое манто. Эта пара сначала постояла у рулетки, внимательно проследив за тем, как проигрался Магараджа из Индии, как расплатился за проигрыш молодой шейх из пустынь Аравии. Кирильон наклонился к анитии и тихонько пропел для нее. — Не играл бы ты, дружок, не остался бы без порток. Мадемуазель Жонкьер с легким треском сложила веер и словно играючи коснула им щеки своего спутника. — Так и быть. Ставь, если тебе все еще мало. Криллион шагнул к столу рулетки, произнеся громко Банко. Крупье внимательно оглядел игрока. Рад видеть вас, невредимым, сказал он. Но в прошлый раз вы были гораздо моложе. Не спорю. Тогда вы приехали из Женевы, а теперь откуда? Прямо из Гонконга. Снова изволите играть на все? Да. Ставлю, как всегда, на тридцать шесть. Инфернальная Анита Жонкьер, стоя в стороне, с напряженным вниманием следила за шариком, который долго не мог успокоиться в заколдованном круге рулетки, пока не ударился в номер тридцать шесть. В публике и среди игроков возникло беспокойство. Чудеса. «Куда такое везение?» «Банк сорван!» — провозгласил Крупье. И тут все услышали злорадный, почти ликующий смех. Это смеяла Санита, юная и красивая женщина, которая под модной прической типа Клео старательно укрывала свои безобразно оттопыренные уши. Крупье взмахнул широким траурным покрывалом, Закрывая рулетку, словно наложил Вечный траур на гроб с покойником. «Иди за мной!» Велела Крильону красавица, И, склонив голову, Он покорно последовал за нею, Как верный паш, За своей гордой и неприступной королевой. Вдруг она... Обернулась к нему на языке, для всех непонятном на русском. Она четко сказала, больше ты никогда не будешь играть. И вообще, отныне ты должен меня слушаться, лишь одну меня, только меня. Надеюсь, что повторять не придется. Так. Да. «Моя любовь», — ответил крильон женщине, которую сам же и купил по дешевке на крыльце сахалинского трактира. Они покинули казино и навсегда растворились в этом неугомонном, сверкающем мире, в мире нищеты и богатства, в мире скромности и подлости, часто меняя свои имена, и меняя страны, названия отелей и курортов. Мы потеряли их.